Глава двадцать вторая Это был совершенно неосознанный порыв. И, кажется, именно в него собрались все мои сомнения и страхи о том, что Северов может забрать свою дочь. Серёжа не просто прочитал мои мысли, но и среагировал так, что Марку ничего больше не осталось, как позволить отцу забрать Машу. Дочка тут же обняла за шею Серёжу, и тот чмокнул её в щёчку. «Привет, мой котёночек. Заждалась меня?» Потом обратился к нам с Марком. «Извините, я чуть задержался. Надеюсь, малышка не доставила вам хлопот». Забрал и книжку из рук Северова, изменившегося в лице. Потом вдруг подошёл ко мне, притянул за талию и тоже с чувством чмокнул в щёку. «Настюш, мы побежали. Не будем вам мешать». «Мы не знакомы?» Вдруг встал с места Марк. Марк Северов протянул руку Серёжа. Тому пришлось пересадить Машеньку на другую руку для рукопожатия. Невежливо было бы отказываться от знакомства. «Сергей Краснов. Очень приятно», — кивнул он серьёзно. «Извините, мы пойдём. Дочке пора есть». «Конечно». Марк не сразу отпустил его руку, будто пытался получше разглядеть моего брата. или даже запомнить. В этот же момент, словно мало было неловкости, появился и Вячеслав Тимофеевич. Директор услышал голоса в моем кабинете и заглянул, а там его ждал сюрприз в виде моей дочери и нового арендатора. «Анастасия? Сергей? Здравствуйте!» Дежурно кивнул он и быстро переключился на потенциального арендатора. «Марк Владимирович?» тоже вы не позвонили и не предупредили, что сами приедете? Да еще и пораньше. Я бы лично вас встретил», — засуетился он. «Идемте в мой кабинет. Угощу вас отличным кофе. Обсудим условия. Анастасия, я вижу, вам уже документы подготовила». Затараторил он, явно занервничав. «Нет, сначала мы осмотрим помещение, а потом уже кофе и документы». Северов задал собственный курс, как всегда. Не любил, когда за него решают. «Спасибо, Анастасия, за тёплый приём. Я к вам вернусь», — прозвучало напоследок. Я села на место. Боже мой, ну и каша заварилась. С одной стороны, меня напугало внимание, которое внезапно оказал Северов дочери. С другой, я, возможно, себя накрутила и своим дёрганным поведением, наоборот, Вызовы у него подозрение Надо успокоиться и вести себя, как ни в чём не бывало. Сесть поработать. Сейчас ещё арендаторы подтянутся. Время оплаты счетов. Работа сама себя не сделает. Не сошёлся свет клином на марки северове Правда, работать было крайне сложно. Через полчаса Серёжа позвонил и спросил, всё ли в порядке. «Всё хорошо», — ответила я. Но я не знаю, правильно ли мы поступили, обманув его. Пусть думает, что я отец Маши, и мы счастливая семья. Если у него есть хоть капля совести, он просто исчезнет в тумане, уедет в свою Москву и не будет тут мельтешить. «Будем надеяться», вздохнула я и попрощалась. Но остаток дня все равно думала только о нем. Так сложно было удержать в глубинах памяти наше прошлое. я поняла одно. Сердце моё так и не отболело до конца от нашего разрыва, от его измены. Старая тоска навалилась мне на плечи пыльной шалью, и дышать вдруг стало невыносимо тяжело. Я сверяла, считала, печатала документы, а перед глазами стояло лицо Марка. Туманными образами возвращались наши счастливые дни и страстные ночи. Наша безумная, стремительная любовь, дом которой стала самая прекрасная малышка на земле. Говорят, в любви рождаются красивые и умные дети. Неужели Маша — доказательство того, что любовь была? Опять больно на сердце. К концу рабочего дня я всё же немного успокоилась и собиралась домой. Нужно было поторопиться, приготовить ужин, освободить Серёжу от Машеньки, у которой испортилось под вечер настроение. Марк не зашёл, как обещал. И слава богу. Меньше его вижу. Проще. Я замерла на стоянке. Прямо возле моей машины стоял внедорожник Северова, а прислонившись к капоту и сложив руки на груди, он сам. «Настя, давай поужинаем?» Начал он практически сразу, как я приблизилась. «Нам надо поговорить. Мне некогда». «Я тороплюсь. Семью надо накормить. Хочешь, я закажу им ужин из ресторана?» Он попытался поймать меня за руку. «Что они любят?» «Мы не в Москве. Где ты это закажешь?» Попыталась я выкрутиться, а сама подобралась к машине, чтобы её открыть. «Где угодно». Марк положил ладонь на водительскую дверь и не дал мне её открыть. «В городе есть рестораны». «Доставит из любого, я все устрою». «Зачем?» Я замерла, вцепившись в ручку двери. Сердце колотилось, как сумасшедшее, потому что Северов стоял так близко. Слишком близко, чтобы я на него не реагировала. Меня словно обволакивал аромат его парфюма и та самая аура силы и уверенности, что покорила меня в первый раз. «Что ты от меня хочешь?» Стоя рядом с ним, казалось, что я в самом безопасном месте, какое можно только вообразить. И в то же самое время, будто в центре урагана, меня разрывало на части от противоречивых чувств. Два года прошло. Он подошел еще ближе. Ты исчезла так быстро. Я хочу узнать, почему. Я должен знать. И я очень многое хочу тебе объяснить. «Марк...» Это всё уже в прошлом. Я всё забыла и начала новую жизнь. Я быстро глянула в его горящие карие глаза. И ты ведь тоже жил. Давай оставим всё как есть. Забудем все обиды друг другу. И всё. Настя. Его взгляд темнел. Это была не жизнь. Не жизнь неслось в моём мозгу. Почему? Без меня? Или из-за того, что я сделала? Я ведь даже не узнала, насколько он серьезно был травмирован. Может, он страдал из-за этого? Я превратила его жизнь в кошмар. Мне правда надо идти. У меня маленький ребенок, ничего не получится. Да, это позорный побег от проблемы, от возможности поговорить с Северовым. Я боюсь, что не смогу пережить то, что он мне скажет. Тогда завтра. Назначь время. Я заеду за тобой. Марк, я не смогу. Я с усилием открыла дверь машины, и Марк не стал препятствовать. «Прости, я правда тороплюсь. Дочка капризничает дома. Настя, мы должны поговорить». Я захлопнула дверь, завела машину, вцепилась в руль двумя руками, будто в раз разучилась водить. И это мой первый день. «Давай не будем ничего друг другу должны. Уже поздно, ты сам сказал. Два года прошло». «Прости». И я снова сбежала. Выехала со стоянки всего один раз, глянув в зеркало заднего вида. А Марк все еще стоял там и смотрел мне вслед. «Боже, что я делаю? Как мне быть? Почему меня кроет такая паника, и я перестаю трезво соображать, когда он рядом? Мне нужно собраться и решить уже эту проблему раз и навсегда. Я просто не была готова. Я должна всего лишь подумать. и Я не хочу снова ломать свою жизнь. Слишком много сил потратила на то, чтобы её построить заново. С нуля. Дома меня ждала плаксивая Машенька и усталый Серёжа, который уже с трудом мог придумать, чем её развлечь. Он так обрадовался моему приходу, что вызвался готовить ужин, лишь бы малышку передать мне в руки. но да и сам забеспокоился, что с ней что-то не так. В моих объятиях маша явно стала получше. Я смогла искупать её и даже усадить ужинать. Но аппетит у малышки был плохой. Может, она переутомилась или утренний стресс сказался. Я выдохнула только после того, как уложила её спать. Сидя на кухне за чаем, мы с Серёжей вернулись к разговору. «Завтра я дома, но на выходные мне нужно уехать», — сказал брат. «Ты уверена, что справишься одна?» и рассказала что Костик заболел, и она не сможет к тебе приходить какое-то время. Если твой Северов будет тебя доставать, позвони мне, я найду, кто из моих ребят сможет к тебе подъехать и помочь с ним». «Не нужно. Не впутывай в эти дела чужих. Марк может быть настойчивым, но вряд ли он хочет причинить мне вред. Я ему не доверяю», — не согласился Серёжа. «И не особо хочу, чтобы ты с ним разговаривала». Ещё запудрить тебе голову, как в прошлый раз. Я больше не допущу того, чтобы он причинял тебе боль, нагляделся на твои страдания на целую жизнь вперёд. Как в прошлый раз больше не будет, я упрямо вскинула взгляд. Я больше не та наивная мышка-малышка, которая попалась в мышеловку. Но он всё ещё хищник. Брат накрыл мою руку своей, чтобы я услышала его. Такие люди не меняются. Все меняются, Серёж. Я тому доказательства И я должна разобраться и с Северовым тоже. Я справлюсь. Не говори, что Маша его дочь. Продолжай то, что мы начали. Просто не подпускай его к ней пару дней, пока я не вернусь. А потом мы разберемся вместе. Хорошо, согласилась я. Но только ради самого Сергея, потому что он так сильно из-за меня переживал. Не понимает он одного, что я не просто его сестричка которую нужно оберегать от жестокого мира и бывшего жениха. Ещё я взрослая, самостоятельная женщина, которая может принимать решения, а не только быть ведомой, иронимой, зависимой. Это всё в прошлом. К счастью, следующий день прошёл тихо в домашних заботах. Серёжа ремонтировал крыльцо, где треснула ступенька. Машенька пока больше не капризничала, хоть и вела себя тихо. Мы погуляли все вместе в парке. Съездили в большой супермаркет, чтобы запастись продуктами на несколько дней. Северов больше не появлялся. Быть может, одного взгляда на отца Машеньки ему было достаточно. На следующее утро я окончательно успокоилась и проводила Серёжу на работу на двое суток. Уселась во дворе за столиком в тени, чтобы поработать в ноутбуке. Несколько клиентов я вела как бухгалтер на удалёнке, И это был очень хороший заработок. Машенька в шортиках, футболке и панамке увлечённо копалась в песочнице, рассадив по кругу на деревянном бортике несколько своих игрушечных кошек. Кажется, пекла им пироги из песка, бубня, что-то неразборчивое под нос. Только я нырнула в работу с головой, как раздался звонок с калитки. Пришлось прерваться. Кого принесла нелёгкая в этот раз? Соседи? Курьер? Серёжа мог его прислать с гостинцами. Он иногда так делал, когда уезжал надолго, чтобы поднять нам настроение. Но как только я открыла железную дверь, тут же пожалела, что не глянула в глазок. Когда живёшь в спокойном районе и вокруг все свои, забываешь о такой предосторожности. «Добрый день, Настя», — сказал Северов. и оглядел меня с головы до ног, чуть улыбнулся и взялся рукой за дверь. «Марк, как ты узнал, где я живу?» «Я согласен». На мой вопрос он решил не отвечать и вклинился в проем, чтобы я ее не захлопнула. «Давай не будем друг другу должны». «Ты о чем?» Я откровенно занервничала под его изучающим взглядом. «Что тебе нужно?» «Я приехал вернуть долги».